6 августа. Галюгай. Дорога. Мечты, мелкие досады, безалаберщина. Думаю, передумывая о походе, и все ни на что не решился. Обдумаю с братом, и когда узнаю все хорошенько. Будущность занимает нас больше действительности. Эта наклонность хороша, ежели мы думаем о будущности того мира. Жить в настоящем, то есть поступать наилучшим образом в настоящем, — вот мудрость. В Галюгай. Познакомился с армейским капитаном и поеду к нему в Ка. 11 августа. Встал рано, гулял, обедал дома, спал, гулял. Нет ни воздержания, ни деятельности, ни последовательности, даже и думать ни о чем не хочется. Упрекнуть, однако, себя не в чем, и то хорошо. Можно поглупеть здешним образом жизни. Пример Николенько. Примусь за старую методу. Вперед определять занятия. Охота. Дома письмо Сереже. Читать об общественном договоре. Комментарий Сороковой. После обеда обдумывать план помещичьего романа и гулять верхом. 15 августа дурное утро. Был на учении. Ездил верхом, болтал с Алексеевым Хилковским. Простота. Вот качество, которое я желаю приобрести больше всех других. Завтра будет бригадный, и я назначен дежурным. Комментарий Сороковой. Об общественном договоре Жан-Жака Руссо 1762 года. Конец комментария. 16 августа. Был дежурным. Провел весь день в безалаберной деятельности. Очень устал и многое узнал, хотя не нужное, но новое. 17 августа. Старогладковская. Был на Смотру. Лучшее, что я могу ожидать от службы, это то, чтобы выйти в отставку. Придя с Смотра, спал до 9 часов. Голова очень свежа. Причины упадка литературы. Чтение легких сочинений сделалось привычкой, а сочинение сделалось занятием. Написать в жизни одну хорошую книгу слишком достаточно, и прочесть тоже. Дисциплина необходима только для завоевателей. Для каждого человека существует один особенный путь, по которому каждое положение делается для него истинным. Ничто не убедило меня в существовании Бога и наших отношений к Нему как мысль, что способности всем животным даны сообразно с потребностями, которым они должны удовлетворять, ни больше, ни меньше. Для чего же дана человеку способность постигать причину, вечность, бесконечность, всемогущество? Положение это о существовании Бога, гипотеза, подтвержденная признаками. Вера, смотря по степени развития человека, дополняет ее правдивость. Страница 79. 18 августа. Вот четыре правила, которыми руководствуются люди. Первое. Жить для своего счастья. Второе. Жить для своего счастья, делая как можно меньше зла другим. Третье. Делать для других то, что желал бы, чтобы другие делали для меня. Четвертое. Жить для счастья других. Целый день был на службе или с братом и офицерами. План романа начинает обозначаться. 25 августа. Убил Бекаса. Два раза на ученье. Нельзя требовать возможности совершенной невинности от самого себя. Как часто весь род человеческий отступал от справедливости. Надо работать умственно. Я знаю, что был бы счастливее, не зная этой работы. Но Бог поставил меня на этот путь. Надо идти по нём. 28 августа 1852 года. Мне 24 года, а я еще ничего не сделал. Я чувствую, что недаром вот уже 8 лет, что я борюсь с сомнениями и страстями. Но на что я назначен? Это откроет будущность. Убил трех бекасов. 29 августа. Ходил с Николенькой на охоту. Убил фазана и зайца. Спал. Получил письмо из Петербурга от Иславина. Гадкое письмо, на которое я отвечу вместо колкости, как я было хотел это сделать, истинным презрением, молчанием. И от редактора, который обрадовал меня до глупости. Комментарий 41. О деньгах ни слова. Завтра писать письма Некрасову, Буемскому и сочинять. Комментарий сорок 41. Письмо от Некрасова от середины августа 1852 года с одобрительным отзывом о детстве. Смотри переписка, том первый, номер второй. Конец комментария. 2 сентября конное учение. Вечером убил трех фазанов. Какая прелесть. Давид Коперфилд. Комментарий сорок второй. 3 сентября. Видел месяц с левой стороны. Влечение души есть добро ближним. Влечение плоти есть добро личное. В таинственной связи души и тела заключается разгадка противоречащих стремлений. Я, должно быть, недоспал и, придя с учения, был очень не в духе. Употреблю все время, которое принужден буду остаться здесь на то, чтобы лучше быть и приготовить себя к той жизни, которую я избрал. 5 сентября. Целый день был дома. Горло болит. Написал письмо к Некрасову. Комментарий 43. Лень писать охочется. 19 сентября. Охотился. План моего романа, кажется, достаточно созрел. Ежели теперь я не примусь за него, то значит я неисправимо ленив. Комментарий 42. Роман Чарльза Диккенса. Русский перевод печатался в современнике номер... С 1 по 9 за 1851 год. Комментарий 43. Письмо от 15 сентября 1852 года. Смотри том 18 настоящего издания, номер 24. Конец комментариев. Страница 80. 22 сентября. Зубы перестали болеть, и я сел было писать, но приехал Цезархан и помешал мне. Ходил с Сулимовским на охоту, убил трех фазанов. Читал историю войны тринадцатого года, комментарий 44-й. Только лентяй или ни на что не способный человек может говорить, что не нашел занятия. Составить истинную, правдивую историю Европы нынешнего века – вот цель на всю жизнь. Есть мало эпох в истории столь поучительных, как эта, и столь мало обсуженных Обсуженных беспристрастно и верно, так как мы обсуживаем теперь историю Египта и Рима. Богатство, свежесть источников и беспристрастие историческое, невиданное совершенство. Перед тем, как я задумал писать, мне пришло в голову еще условие красоты, о котором я не думал. Резкость, ясность характеров. Комментарий 44-й. Описание войны 1813 года Михайловского-Данилевского в двух томах. Санкт-Петербург, 1840 год. Конец комментарий. 24 сентября. Писал лениво и хотя не слишком скверно, но насколько хуже того, как я думал. Нет сходства. Надо писать и писать. Одно средство выработать манеру и слог. 27 сентября. Я почти убедился, что представление мое не пойдет. Напишу в Питер, чтобы окончательно убедиться в этом. Здоровье хорошо, писал немного, болтал с Николенькой и провел день хорошо. В числе вопросов, которые я стараюсь решить в моем романе, вопрос об о оскорблениях занимает и сильно затрудняет меня. Или я слишком горд, или действительно я был слаб в тех случаях, только когда я вспоминаю о них, я чувствую что-то вроде раскаяния. 29 сентября. Читал новый «Современник». «Одна хорошая повесть, похожая на мое детство, но не основательная». Комментарий 45-й. 30 сентября. Нездоровится. Нога и скулы ломят. Писал немного, ездил на охоту. Получил письмо от Некрасова. Похвалы, но не деньги. Комментарий сорок шестой. Первое октября. Отпустил Шкалика. Порядочно. Комментарий сорок седьмой. Ежели я каждый день буду писать постольку, то в год напишу хороший роман. Скучно без Николеньки, хотя устроил порядок. Комментарий. Сорок пятый. Повесть Кулиша. История Ульяны Терентьевны. Современник номер 8 за 1852 год за подписью Николая М. Комментарий 46. Письмо от 5 сентября 1852 года. Смотри переписка. Том 1. Номер 3. Письмо. И комментарий 47. То есть начерно написал вторую главу романа русского помещика, в которой изображен кулак и плут Шкалик. Конец комментариев. 2 октября. Встал рано, дома читал. Пришел Николенька. Я пошел к нему до обеда. После обеда спал, походил, написал письмо Татьяне Александровне, Любовался на епишку. Епишка, Сафагильды, казачьи хороводы с песнями и стрельбой, шакалки и славная звездная ночь. Славно. Комментарий 48-й. Особенный характер написал пол листа хорошо. Мне с Николенькой бывает иногда неловко. Лучшее средство не стесняться. Ежели неприятно с ним быть, не быть с ним. 4 октября разрешил вопрос о заключении романа. После описи именья неудачной службы в столице, полуувлечения светкостью. Желание найти подругу и разочарование в выборах. Сестра Сухонина остановит его. Он поймет, что увлечения его не дурны, но вредны, что можно делать добро и быть счастливым, перенося зло. Комментарий 49. Убил четырех фазанов, был в бане. У Алексеева, который уволил меня от дежурств. Комментарий 48. Точнее, Сафагельдин. Татарское приветствие, означающее Добро пожаловать. И 49. -й. Запись относится к роману русского помещика: Сухонин персонаж романа. Конец комментариев. Страница 81. -я. 5 октября. Мне кажется, что я здесь, на Кавказе, не в состоянии писать крестьянский быт. Это смущает меня. 8 октября. Был весь день до вечера в странном положении непреодолимой апатии. Не читать, не писать. Читал какую-то дрянь, потом написал полтора листа. Надо навсегда отбросить мысль, писать без поправок. Три-четыре раза это еще мало. Вчера посылал Ванюшку в казармы за грубость. Я больше, чем когда-нибудь, решился выйти в отставку, на каких бы то ни было условиях. Служба мешает двум призваниям, которые единственно я сознал в себе, особенно лучшему, благороднейшему, славному, и в том, в котором я более уверен найти успокоение и счастье. Все решится тем, представил или нет меня Бример. Ежели представил, то я жду писать в Петербург, и ежели нет, то я тотчас же подаю в отставку. 13 октября. Почта мучает меня ожиданием. Ходил с Николенькой, и один убил двух фазанов. Много писал. Хочу писать кавказские очерки для образования слога и денег. 19 октября. Простота есть главное условие красоты моральной. Чтобы читатели сочувствовали герою, нужно, чтобы они узнавали в нем столько же своей слабости, сколько и добродетели. Добродетели возможные, слабости необходимые. Мне пришла мысль заниматься музыкой. Тем или другим, но надеюсь, что завтрашнего дня начну работать неусыпно. Мысль романа счастлива. Он может быть несовершенствован, но он всегда будет полезной и доброй книгой. Поэтому надо за ним работать и работать, не переставая. Ежели письмо от редактора побудит меня писать очерки Кавказа, то вот программа их. Первые нравы народа. А. История Сал. Комментарий, 50 Б. Рассказ Балты. С. Поездка в Мамакай-Юрт. Второе. Поездка на море. А. История немца. Б. Армянское управление. С. Странствование кормилицы. Третье. Война. А. Переход. Б. Движение. С. Что такое храбрость. Основание романа русского помещика. Герой ищет осуществление идеала счастья и справедливости в деревенском быту. Не находя его, он разочарован хочет искать его в семейном. Друг его, она, наводит его на мысль, что счастье состоит не в идеале, а в постоянном жизненном труде, имеющем целью счастье других. Страница 82, 21 октября. Писал Мало, три четверти листа. Вообще был целый день не в духе. После обеда помешал Епишка, но рассказы его удивительны. Очерки Кавказа. 4. Рассказы Епишки. А. Об охоте. Б. О старом житье казаков. С. О его похождениях в горах. Комментарий 51. Комментарий 50. Возможна история казачки Соломониды. Этот и другие названные очерки не были написаны. И 51. Рассказы Епишки вошли в повесть казаки. Конец комментариев. 28 октября С нынешнего дня нужно снова считать время своего изгнания. Бумаги мои возвратили. Стало быть раньше половины, то есть июля месяца 1854 года. Я не могу надеяться ехать в Россию, а выйти в отставку раньше 1855 года. Мне будет 27 лет. Ох, много! «Еще три года службы. Надо употребить их с пользой, приучить себя к труду, написать что-нибудь хорошее и приготовиться, то есть составить правила для жизни в деревне. Боже, помоги мне!» Писал очень мало, ездил на охоту и болтал у Николеньки. Он эгоист. 29 октября. Последнее слово подтвердилось нынче. Впрочем, я сам глуп, что принял к сердцу его замечание о том, что у него у самого мало денег». Написал письмо Татьяне Александровне, грустное письмо. Ездил с собаками. Николенька пришел ко мне и читал мне свои записки об охоте. Комментарий 52. У него много таланта, но форма не хороша. Пусть он бросит рассказы об охоте, обратит больше внимания на описание природы и нравов. Они разнообразнее и очень хороши у него. Ничего не писал, не читал. 31 октября. Вчера и нынче писал немного. Зуб болит. Прочел свою повесть, изуродованную до крайности. Комментарий 53. 8 ноября. Открыл тетрадь, но ничего не написал. Написал письмо редактору, которое успокоило меня, но которое не пошлю. Комментарий 54. Ходил на охоту, в баню, к брату и, кажется, простудился. Комментарий. 52 Очерк Николая Николаевича Толстого охоты на Кавказе», опубликован в «Современнике», номер 1, за 1857 год. 53-й. Повесть детства была напечатана за подписью «Л.Н.» в «Современнике», в номере 9, за 1852 год, с редакторскими поправками и купюрами, сделанными по требованию цензуры. И комментарий 54-й. Это письмо Некрасову с выражением возмущения по поводу исправлений в повести детства неизвестно. Конец комментариев. 13 ноября. Выпил стакан и поехал с собаками. Ездил до ночи, еще выпил чехиря. Зашел к Хилховскому отдал деньги и просидел часа два. Николенко очень огорчает. Он не любит и не понимает меня. В нем стране всего то, что большой ум и доброе сердце не произвели ничего доброго, не достает какой-то связи между этими двумя качествами. Прекрасно сказал Епишка, что я какой-то нелюбимой. Именно так я чувствую, что не могу никому быть приятен и все тяжелы для меня. Я невольно, говоря о чем бы то ни было, говорю глазами такие вещи, которые никому неприятно слышать, и мне самому совестно, что я говорю их». Страница 83. 17 ноября. «Целый день был дома. Писал немного. Все, что написано, слишком небрежно подмалевано. Много придется переделывать. Завтра еду в Шелковую. Еще раз писал письма Дьякову и редактору, которые опять не пошлю». Комментарий 55. «Редактору слишком жестко, а Дьяков не поймет меня. Надо привыкнуть, что никто никогда не поймет меня». Эта участь должна быть общая всем людям слишком трудным. 25 ноября. Старогладковская. 20, 21, 22, 23, 24, 25 охотился очень скверно. В поробочее и шелковой. Но был хорош и не скучал. Как-то говорил с Николенькой, частью открыл ему отчасти план своей жизни говорил о метафизике «Метафизика, наука о мыслях, не подлежащих выражению слов». Нынче приехал домой и был глупый Свиридов. Вчера писал немного, порядочно, прочел критику о своей повести с необыкновенной радостью и рассказал о Голину. Комментарий 56-й. Комментарий 56. Хвалебная статья Дудышкина. В номере 10. Отечественных записок. Он писал, если это первое произведение господина Эль-Эн, то нельзя не поздравить русскую литературу с появлением нового замечательного таланта. Конец комментария. 26 ноября. Был с Аголиным на охоте, сидел у брата. После обеда начал писать хорошо и получил письмо от Некрасова. Мне дают 50 рублей серебром за лист, и я хочу, не отлагая, писать рассказы о Кавказе. Начал сегодня. Я слишком самолюбив, чтобы написать дурно, а написать еще хорошую вещь едва ли меня хватит. 28 ноября. Видел ужасный сон про Татьяну Александру. Ездил с епишкой. Ничего не замордовал. Был у брата. Пробовал писать. Не идет. Видно, пришло время для меня переливать из пустого в порожнее. Писать без цели и надежды на пользу решительно не могу. 29 ноября. Ездил за дудаками, был в бане и у Николеньки. Получил письмо из Ясной, 100 рублей. Примусь за отделку описания войны и за отрочество. Комментарий 57. Книга пойдет своим чередом. Комментарий 58. «30 ноября. Много думал, но ничего не делал. Завтра утром примусь за переделку описания войны, а вечером за утречество, которое окончательно решил продолжать. Четыре эпохи жизни составят мой роман до Тифлиса. Комментарий 59. Я могу писать про него, потому что он далек от меня, и как роман человека умного, чувствительного и заблудившегося, он будет поучителен, хотя не догматический, Роман же русского помещика будет догматический. Комментарии. 57-й. Рассказ на бег. 58-й. То есть роман русского помещика. И комментарий 59, -й. смотри, примечание 26 к дневникам за 1851 год. Конец комментариев. 1 декабря писал целый день описания войны. Все сатирическое не нравится мне. А так как все было в сатирическом духе, то все нужно переделывать. 3 декабря. Писал много, окажется, кажется, будет хорошо. И без сатиры. Какое-то внутреннее чувство сильно говорит против сатиры. Мне даже неприятно описывать дурные стороны целого класса людей, не только личности. Страница 84. 4 декабря. Написал листа. Я с каким-то страхом пишу этот рассказ. Был на охоте, отослал собак. Был обелез, и я поручил ему выучить ястреба. Не знаю, зачем. 5 декабря. Ездил с офицерами на рыбальство. Писал пол листа. Рассказ будет порядочный. Получил милое письмо от Сережи, на которое отвечал. 7 декабря. Встал поздно. Ездил на дурацкую станичную охоту с Улимовским. Он был у меня. Не мог писать больше четверти листа. Мне кажется, что все написанное очень скверно. Ежели я еще буду переделывать, то выйдет лучше, но совсем не то, что я сначала задумал. 8 декабря. Был на охоте, стрелял три раза по оленю. Писал немного, без всякой охоты. Решительно так плохо, что я постараюсь завтра кончить, чтобы приняться за другое. 9 декабря. Ходил на охоту. Снег. Писал листа 2. надеюсь, завтра кончить. 10 декабря целый день был дома, докончил рассказ. Еще раз придется переделывать его. 11 декабря был на смотру у Левина. Ездил верхом. Решительно совестно мне заниматься такими глупостями, как мои рассказы, когда у меня начита такая чудная вещь, как роман помещика. Зачем деньги, дурацкая литературная известность? Лучше с убеждением и увлечением писать хорошую и полезную вещь. За такой работой никогда не устанешь, а когда кончу, только была бы жизнь и добродетель. Дело найдется. 24 декабря. Сочельник. Окончил рассказ. Он не дурен. Комментарий 60-й. Рассказ «Набег» опубликован в «Современнике» за 1853 год, номер 3, за подписью «Л.Н.» Конец комментария. «26 декабря. Читаю Лермонтова третий день. Был у Николеньки. Алексеева видел, и мы с ним начинаем мириться, но я конфузился. Когда я буду всегда и во всех обстоятельствах совершенно свободен? Ничего не писал, но завтра начну непременно. Встретил поздно обнявшегося казака с казачками и с удовольствием вспомнил о кутежах с женщинами, особенно утро, когда выходишь». Отослал Сулимовским рассказ и рассказал ему. 27 декабря. Долго спал. Стал было писать роман. Офицеры помешали мне. Ездил верхом и, приехавши, читал и писал стихи. Идет довольно легко. Я думаю, что это мне будет очень полезно для образования слога. Я не могу не работать. Слава Богу. Но литература пустяки, и мне хотелось бы писать здесь устав и план хозяйства. Страница восемьдесят пятая.